Эй, Юя!» – крикнул Лопен. Я был неправ! Это чудовище напоминает не девиц, за которыми ты ухлестываешь! Оно больше похоже на тебя по утрам, перед тем, как ты съедаешь арначалу! Рядом с Лопен вонзилась лопата, взметнув фонтан каменных осколков. И ведет себя, как ты! Лопен сплел себя назад. В основном он отвлекал чудовища. Нужно, чтобы оно сосредоточилось на нем суем. Благодаря усилиям Ую, похоже, успел серьезно пострадать лишь один моряк. Фимкен пытался привязать его раны. Остальные сбегали к шклюпкам за запасными копьями. С оружием моряки управлялись ловко. Метали его, пытаясь выколоть чудовищу глаза. Одно копье почти попало, отскочив от панциря прямо перед глазом. Чудовище взревело и поднялось еще выше. гигантская розовая белая кишка в панцире, несущая смерть. По сравнению с телом, полтора десятка лап казались хилыми и тонкими, однако толщиной все равно могли поспорить с древесными стволами. Чудовище то пыталось пронзить ими Лапена, то сбить его в полете. Лапен вытер лоб и приказал морякам отступить дальше по берегу. По всей видимости, чудовище обитало в воде, но, к сожалению, на суше весьма шустро перебирало лапами и было очень опасным. Оно снова повернулось к морякам, поэтому Лапен вместе с Роа подлетел ближе и перетянул внимание на себя. Он пытался проткнуть бронированную шею копьем, но оно отскочило. Чудовище распухшее, как личинка. Но броня у него гораздо лучше. Преисподняя. Лапен применил сплетение и нырнул между размахивающих лап. Ха! По крайней мере, шевелилось оно так же медленно, как личинка. Разве? БАМ! Лапен распростелся на валуне вверх тормашками. Ребра взорвались болью, пока их сращивал пурисвет. «Сияющий Лапен!» Подскочив к нему, крикнул к след. «Как ты?» «Как сопля!» Простонал Лапен. «Ты чихнула, она вылетела!» Он соскреб себя с камня и плюхнулся на землю рядом с кскледом. «Мое копье пробивает панцирь!» «Нам нужен осколочный клинок!» «Можешь его призвать?» Боюсь, что нет. Такая вот политика. У ее пока отвлекал чудовище, но буре свет у него на исходе. Смотри, чтобы тебя опять не съели. Но если съедят, постарайся, чтобы тобой не чихнули. Это ужасно. Политика? Не понял к след. Нужно произнести слова, пояснил Лапен. И я их произнес, потому что это хорошие слова. Но буреца, само собой со стилем не очень. Он поднял голову к нему. «Сейчас самый подходящий момент, ок, Грозный. Я буду защищать тех, кого ненавижу. Не сойти мне с этого места, ты, Ганчу, бог или кто там еще!» Нет ответов. Вздохнув, Лапен закинул копье плечо. «Ладно, мы с Суэ попробуем увезти его вглубь острова. Само собой, ты и твои моряки возьмете лодки и вернетесь на корабль». Не «Нельзя, чтобы оно последовало за ними к странствующему парусу», — возразил Кстлет. «Такой большим панцирник потопит корабль». «Ага, ну тогда нам всем нужно отступить и попытаться заманить его поглубже. Может, удастся спрятаться в постройках?» «Что, если мы сбежим, а оно вместо нас нападет на корабль?» «Когда нападет, тогда и будем разбиваться, ладно?» «Мы, суе, его отвлечем, а вы приготовьтесь отступать к разрушенному городу!» Помедлив, след кивнул. Лапен сплел себе с небом и понесся к чудовищу. Может, если подобраться поближе, пока она занята ую, получится как следует его проткнуть. И еще нужно передать ую немного бури светом. Само собой у Лапена есть запас в кошелях. Он облетел чудовище сзади, но оно не растерялось и передвинулось так, чтобы одним черным, как смоль глазом, бусиной следить за Лапеном и молотить лапами по ую. Ую завопил, наконец, привлекая внимание к себе. Пора! Подумал Лапен с копьем на готове. Он метнулся ближе, и когда чудовище снова повернулось к нему, сплел пьё прямо с глазом. Лапена вдруг пробрала зноб. Холод появился в спине, прямо между лопатками. Потом омыл всё тело. Лапена ошеломленно дернулся, из него вытянули что-то. И он больше не мог и пальцем пошевелить. Его свет. Он сумел развернуться в воздухе и потянулся за копьём, чтобы атаковать, но было слишком поздно. Краем глаза он заметил рядом роем мелких кремлецов. Не таких, как питомец Аризн, меньше. Может, с кулак и более шишковатых. Два десятка созданий еле держались в воздухе, однако им удалось полностью его осушить. Пока лопен падал, его накрыло паником. Они добрались и до его кошелей. Нет света, нечего втянуть. Он рухнул на землю. Жестко. В ноге что-то хрустнуло. Чудовище поползло к нему, раскрыв ужасную пасть и вытаращив жуткие глазища. Судя по замахнувшимся лапам, ему не терпелось разделаться сияющим. Ты присутствовал на моей встрече с Навани Холлин, сказала риссон Ты знаешь, что ее нелегко разубедить? Мать механизмов. Никли произнес это как особый титул. Да, мы понимаем. Ты попытался отпугнуть ее ветробегунов, когда они прилетели на разведку. — продолжал Рисон. — И она прислала корабль. — Что, по-твоему, произойдет, когда загадочно исчезнет корабль? Думаешь, она сдастся? Явится флот! Никли вздохнул и встретился с ней взглядом. Вы считаете, мы этого не предусмотрели? — он казался искренним. — Пусть он состоял из чудовищ, но внешне выглядел как человек, которого она довольно близко узнала за время путешествия. — Все, что вы предусмотрели, не сработало. Почему ты думаешь, что получится отпугнуть сияющих? Лучше бы вы заглотили наживку. Некоторые из нас хотели потопить ваш корабль, как только тот попал в шторм. Но мы их убедили. Сказали, что вы удовольствуете свет сердцами. И еще вы должны были найти тайник со старинными картами и записями. Мы бы убедились, что вы их открыли до того, как уплыли. Вернувшись к королеве Навани, вы бы выяснили, что свет сердца поддельный. Из записей следует, что все это часть старого пиратского замысла, со временем, когда остров еще не окружал шторм. Вы бы поняли, что пираты сочинили легенду о сокровищах, чтобы заманивать людей на Акину, и что поддельные самосветы на пляже притягивали внимание жертв и отвлекали их перед атакой пиратов. Все так изящно, так просто. С этой историей все бы забыли о богатствах Акины. Оставили бы нас в покое. «Никому бы не пришлось умирать, разве что…» «Разве что здесь клятвенные врата, Никли. Вас никогда не оставят в покое». «Они подумают, что врата уничтожены после того, что, к сожалению, ждет вас и вашу команду. Некоторые из нас изобразят моряков, ваш корабль с трудом дотянет до порта. И мы расскажем свою версию. Шторм, стоивший многих жизней». Сражение с невиданным большепанцирником, уничтоженные клятвенные врата, поддельный свет сердца. После этого все оставят нас в покое. Преисподняя. Это может сработать. Но спокойный голос Тимона шептал рис через океан. Это ее момент. Самая важная сделка в жизни. Чего они хотят? Чего по их словам они хотят? «Буря, я к такому не готова», — подумала Рисон. «Все равно придется это сделать». Она набрала побольше воздуха. «Ты и правда думаешь, что у вас получится изобразить моряков с моего корабля настолько хорошо, чтобы одурачить тех, кто их знает? Ты используешь татуировки, чтобы скрыть швы на коже. Ты не слишком понимаешь, как ведут себя тайленцы, поэтому изображал чужестранца. Ты и правда думаешь, что ваша уловка сработает или только добавит загадочности?» Никли встретился с ней взглядом, но ничего не ответил. – В этом изначально ваша проблема? Каждая ложь, которую вы плетете, лишь делает загадку более привлекательной. Вы хотите защитить это место? Что, если я вам помогу? Во рту Рисн пересохла, но она не отводила взгляд от глаз существа. Нет, от глаз Никли. Нужно смотреть на него, как на знакомого человека. На человека, с которым можно разговаривать, которого можно убедить. Да, он кошмар из морской пучины. Но кроме того, личность, а потребности есть у всех. Их прервали шаги у двери. На пороге появилась струна в нагруднике, которую она сумела зарядить светом. В кулаке у нее сияли найденные самосветы. С одной стороны, выглядела она забавно, надев лишь половину брони. По сравнению с заряженной готовой к бою частью доспеха, незащищенная голова и руки казались детскими. Но ее серьезный вид и то, как она пристукнула древком копья, благодаря ее решительности Рис ощутила прилив сил. Струна что-то громко проговорила на своем языке. «Мы можем говорить по-виденски», веденски сказал Никли, чтобы Рисн понимала. «Хорошо», — согласилась Струна. «Я бросаю тебе вызов. Ты должен сразиться со мной не на жизнь, а на смерть». «Думаю, выяснится, что смертный никогда не одержит надо мной верх». «Ты не знаешь, чего просишь». «Ты согласен?» Проревела струна, если настаиваешь. «Ха! Тебя провели, бог! Я хулянам луна нааке акилу, дочному хукумаке аки и Лунамора. Фал алла ликинора, того, кто натянул часовой лук на рассвете нового тысячелетия, возвестив о годах перемен. Если убьешь меня, нарушишь древний пакт семи пиков, поэтому ты должен сдаться». Никли очень по-человечески моргнул, словно в полном замешательстве. «Я… понятия не имею, что все это значит». «Понятия не имеешь?» – переспросила Струна. «Нет». «Прошу прощения». Она поспешила подойти к Рисн, с каждым шагом клацая по камням и опустилась на колени. «С вами все в порядке?» «В относительном, Струна. Мне кажется, они убьют всех, чтобы сохранить тайну». «Похоже, они не знают о древних договорах», – прошептала струна. «И по правде говоря, эти договоры заключены с другими богами. Я надеюсь, что боги, которые не спят, связаны похожим образом, но теперь не уверена». Она опустила глаза. «Рисн, я не воин. Я хочу им стать и забрать себе этот доспех, но меня не учили сражаться. Я не знаю, можно ли вообще сражаться с этими богами. В легендах их всегда нужно обходить. Я бы предпочла...» Рисн повысила голос, чтобы Никли услышал. «Просто заключить соглашение. Наверняка их можно убедить. Возможно, боги, которые не спят, хранители жизни. Они стремятся предотвратить ее конец. Используйте это!» Рис накинула Никли изучающим взглядом. Он и другие не спящие уже давно могли ее убить. Но они выжидали. Они готовы разговаривать. По их словам, решения нет. Но в таком случае почему она до сих пор жива? «Струна права?» спросила Рисна. Вы защитники жизни? — Мы... — ответил Никли. — Мы видели конец миров и поклялись больше никогда не допустить подобного. Но если нужно, мы убьем нескольких, чтобы защитить остальных. — Что если я предложу вам другой вариант, при котором больше не понадобится убивать людей? — Мы пробовали. Мы сделали все возможное, чтобы вас отпугнуть. Его кожа разошлась по швам, словно в волнении. Много веков это место защищал шторм. Он ислаб лишь в последнее время, и теперь его можно преодолеть. Но мы преданы своему делу, Рисн. Мы уже убили сотни людей. И вам никогда не приходило в голову, что в вашем методе есть изъяны? Да, вы можете создать очередную подделку, Но сработает ли она? или еще больше правды просочиться наружу, и все кончится тем, что люди заполнят остров и вплотную приблизиться к настоящим тайнам, тем, что вы прячете в этих пещерах. Ты говоришь, вы хотите защитить жизнь, но если вы продолжите в том же духе, вам придется убить меня и струну, вам придется убить сияющих рыцарей. Если вам и правда неприятно идти на столь отчаянные меры, не задолжали вы сами себе, да и космеру, сесть и хотя бы попытаться найти другой путь. Она развернула ладони, снова показывая, что хочет начать торги. Никли глянул на двоих сородичей. Одна почти не старалась сойти за человека. Ее кожа широко разошлась по швам, по телу вверх-вниз сновали кремлецы. Рис не увидела ничего, что могло бы быть ответом. Только усилилось пугающее жужжание. Наконец Никли шагнул вперед и к ее величайшему облегчению селся за столик. Лопен едва успел откатиться с пути вонзившейся лапы. Его ступня взорвалась болью и неуклюже тащилась по земле, отчего из глаз полились слезы. Вокруг собралось столько спренов боли, что можно было устраивать шквальный парад. Баки древних гердозейцев», – прошептал он. «Пожалуйста, не допустите, чтобы меня убило чудовище, которое так глупо выглядит. Пожалуйста». Моряки с воплями забросали чудовище копьями, чтобы отвлечь его от Лапена. Копьи отскакивали. Лапена удалось заставить себя встать и опереться на одну ногу, чтобы, если получится, отпрыгнуть, но боль была невыносимая. Он с трудом мог разве что ползти. И Бури он не знает ни одной шутки про одноногих гердозейцев. Лапен плюхнулся на камни. Чудовище взревело и полностью повернулось в его сторону. Оно откуда-то знало, что сияющее гораздо вкуснее, чем моряки. Либо его пленило величие Лапена... Его лежащего на земле со слезами на глазах шквальное величие. А может и нет. Стараясь подбодрить, Руа принял облик Рубегончи и взволнованно скакал вокруг. Прямо перед Лапеном рухнул с неба Ую с копьем в руке. Но его сияние потускнело. Эти твари осушили его тоже или он сам истратил весь буресвет? Лапен махнул, чтобы Ую убрался прочь. Отступал вместе с моряками. Глупец с мозгами чула твердо встал между чудовищем и Лапеном. Взревев, чудовище замахнулось. Ую глянул прямо на Лапена, а потом развернулся к опускающейся лапе копью и замер. Ой-я! закричал Лапен. Его кузен взорвался светом. Лапена мыла студеной вспышкой, и он понял, что лежит на большом ледяном узоре в форме глифа. Когда лапа чудовища настигла Ую, в его руке из тумана появился самый большой и самый прекрасный осколочный молот, какой лапен видел в жизни. Ую со всей силы ударил им по лапе. Панцирь треснул и разошелся. На камне брызнула фиолетовая слизь. Никли вздрогнул. «В чем дело?» – спросил Рисн. – Ваши друзья отлично сражаются. – Они еще живы? Вы их не убили? «Капитан и команда на корабле захвачены в плен. Я убедил остальных подождать и не убивать их, пока не поговорю с вами». Он протянул руки. «Что я должен сделать?» «Торги начала я», – пояснил Рисн. «Поэтому я делаю предложение». «У вас нет ничего, что нам нужно». «Вы хотите найти способ избежать убийств?» Рисн старалась, чтобы голос звучал ровно. «Я могу вам помочь». Неверно. Мы желаем сохранить контроль над силой, которая способна уничтожить Космер. Вот чего мы хотим, и желательно добиться этого, причинив как можно меньше страданий, но в рамках разумного. Значит, я могу вам помочь. Вы хотите создать подделку, которая поверят остальные. У меня это получится гораздо лучше, чем у вас. И Королева Навани, Итальянский Совет быстрее поверит, что Акина западня. Если это скажу им я, а не вы. Но тогда потребуется доверить вам тайну. Слишком опасно, чтобы она покинула остров. Возразил Никли. Кроме того, моряки на корабле видели, что я такое. Они должны умереть, даже если мы придем к соглашению. «Нет», — сказал Арисон. «Вы не в той позиции, чтобы...» «Я не отдам жизни капитана и членов команды. Это не обсуждается. Я несу за них ответственность». Никли разъел руками, словно говоря, «Я же предупреждал, что ничего не получится». Как же жутко, когда в этом жесте его пальцы немного разошлись, и изнутри показались слабки как у насекомых. Рис не могла удержаться, чтобы не пялиться. «Что ты такое?» Прошептала она, хотя, пожалуй, лучше бы сосредоточиться на торгах. «Я как вы», — ответил Никли. Ваше тело состоит из отдельных крошечных частиц, которые называются клетками. Моё тело тоже состоит из частиц. Из кремлецов. Я и мой вид произошли с другой планеты, поэтому мы предпочитаем термин Ордлицы. И один из них твой мозг? Многие из них. Мы храним воспоминания в особенных, выведенных для этой цели Ордлицах. Когнитивная база доступна разным членам роя. Никли повел пальцем, и маленькие кремлицы нет орлицы снова расцепились. У моего народа шли три столетия, чтобы вывести орлицев имитирующих человеческие пальцы. И все равно большинству из нас не удается как следует изображать людей. Нам недостает манер, мыслей. Я моложе остальных, зато более искусен в подражании. Он оглядел ее. «Рисн, со временем я немного научился понимать людей. Мне нравится проводить с вами время, разговаривать. Я люблю ваш вид, но даже меня убедили в том, как нужно поступить. Мы в безвыходном положении». «Нет, решение есть». Рисн против воли заставил себя говорить осторожным, рассудительным тоном, который вдолбил в нее бабск. Ты говоришь, что тебя видели моряки. Это можно обернуть нам на пользу. Лучшие поделки мало отличаются от правды. И множество свидетелей, которые подтвердят мои слова нам на руку. Никли покачал головой. Рисон. В Космерии силы, которые мы едва способны опознать, не то что отследить. Силы зла, которые при возможности устроят конец миров. Они разыскивают это место. Древние стражи Акины почти все вымерли, и теперь ее защищают неспящие. Если ее отыщут враги, умрут миллиарды… Он махнул на фреску. Осколок зари… Никлис смолк на полусловие, потом прищурился. Скочил на ноги, из его черепа выскочили крылатые ордлицы и подлетели к фрескам. Они сосновали по ней, к ним присоединились ордлицы двух его сородичей. «Как вы надоели!» – заревел Никли. Как же жутко, когда он говорит, а его голова разрезана на два, и один глаз ползет по щеке. «Что вы наделали?» Я просто посмотрела на нее и... Никли резко дернулся. Разговоры кончились. Он перегнулся через столик и схватил рис за и жилетом. Струна вскрикнула и попыталась его ударить, но от удара тело лишь развалилось на куски. И отдельные ордлицы полезли по рукам внутрь доспеха. Остальные ордлицы набросились на Рисн. Человек превратился в чудовище. Он ее убьет. Рисн не знала, что наделала, Но ясно, что торгам конец и пришел черед ее казни. В самом разгаре пещеру сотряс низкий, грохочущий рев.